Глава 2. Мысли о комплектации команды, не работающей в одном офисе. Сразу сделаю ремарку. Есть небольшое количество людей, которые замечательно переносят работу в одиночестве. Они не теряют мотивацию, сохраняют дружелюбие и готовы работать отдельно от команды хоть всю жизнь. Но, по моим наблюдениям, такие люди встречаются редко, и большинство все-таки хочет ощущать себя в коллективе. Есть две стабильные конфигурации работы в команде, когда все работают в одном офисе и когда абсолютно все работают отдельно. Эти конфигурации стабильны, потому что все сотрудники находятся в равных условиях. Либо все они имеют возможность ходить на важные встречи, либо для обсуждения рабочих вопросов вынуждены созваниваться. Самая неприятная ситуация, когда большая часть команды работает вместе, а несколько человек находятся в другом офисе или дома. К сожалению, как бы прозрачной ни были ваши коммуникации, человек, оторванный от коллектива, будет постоянно волноваться, не пропустил ли он ценную информацию, не обсуждают ли что-то важное его коллеги в офисе. Он будет беспокоиться о том, достаточно ли он вовлечен в проект, чтобы влиять на решение важных вопросов, сможет ли на фоне остальных быть достаточно заметным для руководителя. Эти тревожные вопросы я не придумала, просто пересказываю то, что говорят сотрудники, работающие отдельно от всех. Еще одна задача руководителя – вовремя заметить проблему удаленного сотрудника, например, выгорание. Во время звонков человек может собраться, постараться произвести хорошее впечатление и быть веселым, даже если ему плохо. При личном общении такое проще увидеть, потому что сложно изображать оптимизм в течение всего рабочего дня. А вот два раза в неделю по полчаса – запросто, особенно если не включать видео на созвоне, Только в моей практике было три случая, когда сотрудник из другого офиса внезапно взрывался и очень быстро уходил из команды. Мне лично нравится вариант, когда команда разбросана по разным офисам, но в каждом офисе вместе работают не менее трех человек. Когда у вас мини-команда из трех человек, в этом есть определенные преимущества. Если один увольняется, все равно остаются двое. Это намного лучше, чем ситуация, когда у вас работали два члена команды, один уволился, и второй остался в одиночестве. Если удаленно в другом городе работает несколько человек, вам будет проще прощупывать атмосферу. Вы можете спрашивать у каждого из них, какое настроение у других, и вовремя заметить опасные сигналы. В конце концов, втроем намного веселее ехать в командировку, чем в одиночку. Повторюсь, один сотрудник, работающий отдельно от всей команды, это не катастрофа. Такой формат работы может оказаться вполне приемлемым. Просто это потребует от вас дополнительных усилий.